Бальзак иронически перефразирует начало известного монолога Гамлета «Быть или не быть» из трагедии Шекспира «Гамлет». Действие третье, явление первое. Прошло семь или восемь минут. В течение этого времени чернокнижница открыла колдовскую книгу, за могильным голосом прочитала заклинание, внимательно осмотрела оставшиеся зерна и проследила путь, проделанный жабой, затем скосила белесые глаза, читать по картам. — Исполнение желаний, — сказала она, — правда, все пойдет совсем не так, как вы думаете. Большие хлопоты, успех в делах, злое вы задумали дело, но это бывает тем, кто ухаживает за больными, а сам зарится на наследство. В этом злом деле вам будут поспешествовать знатные особы. Вы раскаетесь, Свой смертный час, а умрете вы насильственной смертью, вас убьют два беглых каторжника, один низенький, розоволосый, а другой старый. грешивый, убьют, потому что в деревне, куда вы переберетесь на житье со вторым мужем, вас будут считать богачкой. Теперь, дочка, ваша вольная воля — действовать или сидеть, сложа руки. Внутреннее. Таз, в загорелись провалившиеся, как у черепа, глаза и померк. Предсказав будущее, она впала в забытье и теперь походила на пробужденного от сна лунатика. Она с недоумением огляделась по сторонам, потом узнала привратницу и, казалось, удивилась, заметив ужас на ее лице. «Ну как, дочка, довольны?» — сказала она совсем не тем голосом, каким предсказывала судьбу. Тетка Сибо посмотрела на ворожаю с растерянным видом и ничего не ответила. — Сами просили заветную колоду. Я с вас, как со старой знакомой, только сто франков возьму. — Сибо умрет. Да как же это можно? — воскликнула привратница. — Я вам очень страшных вещей наговорила? — простодушно спросила гадалка. Конечно, — ответила тетка Сибо, доставая из кармана сто франков и кладя их на краешек стола. Кому охота умереть насильственной смертью? Сами заветную колоду просили, но успокойтесь, не все убитые по картам умирают. Да как же это возможно, мадам Фонтен? Ах, голубушка, я тут ни при чем. Вы постучали за дверь будущего, я вам ее приоткрыла, и все, он пришел. — Кто он? — спросила тетка Сибо. — Дух. «Что же еще?» — нетерпеливо возразила гадалка. «Прощайте, мадам Фонтен», — сказал привратница. «Не знала я, что это такое ваше заветная колода. Очень вы меня напугали, что уж там говорить». «Чаще раза в месяц хозяйка себя до такого состояния не допускает», — сказала служанка, провожая посетительницу на площадку лестницы. «От таких трудов и помереть недолго». Это у нее много сил берет. Вот теперь покушает котлетку и три часа спать будет. Выйдя на улицу, тетка Сибо поступила по примеру всех, кто обращается со советом к гадалкам. Она поверила благоприятным предсказаниям и не предала веры на пророченным бедам. На следующее утро, укрепившись в своем намерении разбогатеть, она решила пустить в ход все средства, чтобы урвать себе долю и Понсовского музея. В течение некоторого времени она думала только об одном, изобретала разные способы добиться успеха. Люди неразвитые, нерасходующие повседневно подобно образованным свои умственные способности, обладают особым даром, умением с чрезвычайной силой сосредоточить на одном все свои помыслы. И когда их душой обладевает опасная мысль, так называемая навязчивая идея, их интеллект начинает усиленно работать. Это явление уже было объяснено нами выше. Теперь то же самое происходило с теткой всего чьи душевные силы достигли крайнего напряжения. Под влиянием навязчивой идеи совершались чудесные побеги из неволи, творились чудеса любви, и при всей своей глупости наша превратница, одержимая корыстолюбием, не уступила бы в силе Носингену, доведенному до крайности, а в остроте ума обольстительному для пальцерии.